Справочные материалы Отверженные Называемые представителями человечества отверженными являются, по-видимому, выходцами из англосаксонского мира, в руки которых попали дети совсем других народов, обращенные ими в рабов. Именно для компенсации убыли рабов предназначалась планета-питомник с лицемерным названием Родина. Для подчеркивания этого и с целью лишения опоры Летоисчисление на планете питомники и основной планете отверженных велось по-разному. Приводим здесь некоторую сохранившуюся информацию. Летоисчисление искусственно велось с момента некой гипотетической посадки в реальности места не имевшей и необходимой только как отправная точка расчета. Согласно уцелевшим источникам, названия месяцев были установлены следующими. Морозник по морозам, характерным для русской зимы. Снегирь – название в честь яркой птицы, часто ассоциирующейся с русской зимой. Березень – от береза, растение прародины, начинающего пробуждаться весной. Пасхальник – слово, от которого образовано название месяца, установить не удалось. Травень – от слова «трава», подчеркивает весеннее цветение и обновление природы. Купальник – Согласно справке, месяц характерен для массовых народных праздников. Жниварь – ключевой месяц в аграрном календаре прородины Златоверх – символизирует начало школьного обучения и урожая фруктов. Листопад – описывает падение листьев и наступление осени. Серебряник – отражает первые морозы, придающие природе серебристый оттенок. Снежень – подчеркивает начало снежной зимы и предвкушение нового годового цикла. Большинство этих названий являются искусственными, введенными для поддержания легенды, по которой рабы должны были считать себя свободными. Ныне отверженные сохранились только в виде небольшой колонии и интереса кроме ксенобиологического не представляет. Источник – справочник гуманоидных диких рас под редакцией М. Винокурова. Человечество человечество на своем пути к гармонии и разуму переживало множество испытаний, объединившихся в эпохе. Традиционно принято считать время до первого управляемого полета в космос темными веками, тогда как период от этого события до первой марсианской станции, ставшей затем Марсоградом, древностью. Именно в Марсограде люди изучали возможность жизни на других планетах, Поэтому, когда прородина стала совершенно некомфортной для обитания, оттуда человечество пустилось в путь. От заселения планет системы прородины называвшейся Солнечной, до первой звездной экспедиции простирается первая эпоха. Вторая же связана с первой встречей. Первый контакт, первые братья по разуму, именно это событие и дало начало второй эпохе. За ней уже последовало расселение, изучение друг друга и, наконец, Первое посольство, завершившее Третью Эпоху. Чтобы соответствовать новым стандартам и не путаться во времени, человечество изменило отсчет дней, месяцев и лет, переименовав их. В новом летоисчислении в году семь сотен дней. Состоит он из десяти месяцев каждый из которых содержит десять недель. От драконии до гармонии, от джинсяо до да дзинли, Все человечество пользуется единым языком и единым календарем. Напомним, принятое человечеством название месяцев. Новозар – месяц новых начинаний, отражающих старт нового года. Лучезар – месяц, символизирующий свет и энергию звезд. Метеон – в честь метеорных дождей и других космических явлений. Орбитал – отражение постоянного движения планеты-спутников. Спутник – в честь первых искусственных спутников. Галактик – месяц, посвященный изучению галактик. Гагарин – в честь человека, открывшего дорогу к звездам. Кратерий – в честь лунных и марсианских кратеров, подаривших человечеству первые внеземные города. Память – месяц, названный в честь памяти человечества, о проложивших дорогу к звездам, так же, как и обо всех погибших на этом пути. Космон – отражение бесконечности и загадок космоса. Если взглянуть на личный коммуникатор, легко можно определить сегодняшнее число, неизменное как для пространства, так и для всех планет человечества. Источник – введение в историю человечества, учебник младших школьных циклов.